Глава десятая. Выбор. Марина честно исполняла данные мужа обещания. Ездила только в налоговую инспекцию, в санстанцию и к пожарникам, а в союзе предпринимателей вообще не показывалась. Ездить в санстанцию приходилось почти каждый день. На днях ей позвонили и сказали: "Готовьтесь, Марина Алексеевна, направляем к вам проверку". Прийдёт к вам женщина-легенда, Валентина Ивановна. Встречайте. Марина знала, что этой миггеры боятся все работающие предприниматели города. Совсем недавно один из предпринимателей рассказывал в союзе, что ему пришлось прописаться с станции, жить там 2 месяца и ночевать. В конце концов взял их измором и переехал. пожарникам, а потом в милицию. Подписав каким-то чудом разрешение на работу, теперь он на каждом углу трещал. Наши санитарные власти – самые принципиальные в мире, и у нас полный и абсолютный порядок везде и во всем. Конечно, если бы Марине подписали разрешение на работу, которое нужно было подписывать каждые три месяца – Она тоже начала бы петь дифирамбы всем службам города. А пока ей встречаются только люди, собирающиеся прийти с проверкой. Легендарная женщина пришла к ним в игровой клуб с готовым списком требований санитарной службы из 30 пунктов. Она явно ненавидела всех предпринимателей, а женщин-предпринимательниц ненавидела особенно сильно потому как свысока на смотрела на Марину и каким злым и завистливым взглядом оглядела стоящие на столах компьютеры сразу стало понятно что договориться с ней не получится По окончании обследования помещений Валентина Ивановна заявила что у них в клубе ничего из того что требуется нормами законодательства не соблюдается. Артур, дождавшись Марину и вместе с ней выслушав все необходимые к выполнению пункты, тихонько сказал: "Эти люди совершенно безумны, они сумасшедшие. Им нужны бригады врачей и часы работы с психотерапевтами. Разве может нормальный человек изучать с лупой срок годности лекарств в аптечках?" Лазить под столами в надежде найти там пыль, заставлять людей мыть лампы при высоте потолков 5 м и совершать прочие безумные действия. Марина присела на офисный стул к столу, на котором женщина-проверяющая неустанно строчила что-то в санитарном журнале мелким бисерным почерком. Она не смогла удержаться и насколько могла вежливо спросила: "Валентина Ивановна, вы что, роман пишете?" Та повернулась к ней, посмотрела Волком и ответила: "Это ещё не роман. Вот в школах у нас романы по 20 страниц". Артур отозвал Марину и разводя руки в стороны, недумённо сказал: Они вообще живут в прошлом веке и пользуются с нипами для динозавра. У них компьютер называется ВДТ и ПВМ. Что за зверь такой, ПВМ? Он должно быть размером с комнату и требует освещённости прожекторами по 600 люкс на каждую единицу. Артур, ты же знаешь, наше дело маленькое. Мы должны показать, что готовы к работе. Все предъявляемые санитарными властями непомерные требования выполняем. По возможности, конечно. Ты что, хочешь спорить с ними? Нет, конечно. Но чтобы вы были в курсе, Марина Алексеевна, этому самому ПВМ надо создать правильную относительную влажность, уровень ионизации, вибрации. звук в октавных полосах частот и прочие параметры микроклимата. О, господи, тяжело вздохнула Марина, хоть бы знать, что всё это значит. А бракодавра какая-то проверяющая сначала намекнула на то, что готова отнестись лояльно, но потом от чего-то передумала и взяла свои слова обратно. Марина еще, не подумав, ляпнула при ней, как счастливы должны быть люди, никогда не обращающиеся в санстанцию. Посмотрев на Марину и Артура, втихушку обсуждающих ее действия, Валентина Ивановна в конец обозлилась. Оставила на столе предписание и сказала вызвать ее только тогда, когда все недостатки... будут устранены все недостатки, Марина Алексеевна, абсолютно все. Только тогда я к вам приеду с повторной проверкой. Поняв, что все требования выполнить абсолютно невозможно, создать в помещении нужную температуру с помощью сплит-системы, микроклимат и определённую влажность воздуха оборудовать все батареи защитными деревянными экранами и убрать половину компьютеров из зала, Марина поехала к начальству жаловаться, что не дают работать и платить налоги. Она зашла к начальнице, пожилой уже женщине, всю жизнь проработавшей в санстанции. Пожилых начальников она любила больше, а не дольше прожили на свете. и обычно на многое старались закрывать глаза, в отличие от молодых, которые умели только накладывать штрафы и выносить постановления о запрете работы. «Ведь вы же подписывали разрешение на работу?» спросила она начальницу. «А сейчас что произошло? Почему сначала обследовали объект и подписали разрешение, а теперь берете свои слова обратно?» Начальница и её заместитель вызвали Валентину Ивановну на ковёр, сказали как можно быстрее завершить проверку, и она возлилась ещё больше. Через голову прыгать нельзя. Это не приложный закон, который нужно свято соблюдать. Началась настоящая война, и ежедневные встречи. которая Марины изо всех сил старалась сохранить предельную вежливость и корректность, не сорваться и не начать спорить. Она даже попыталась извиниться перед ней, зайдя в кабинет санитарных служб города. Простите меня, Валентина Ивановна, может быть, я неправильно себя вела? Змеюка даже головы от бумаг не подняла в ответ на её извинения. Наверное, слёзы внутри глотает и молчит, подумала Марина. Вот и пусть живёт с глубоким чувством обиды. Все эти дни было не до Дмитрия. Он звонил, забрасывал Марину смсками. Но она никак не могла вырваться из цепких объятий санитарной службы. Вслед за проверкой санстанции по закону подвласти пришли представители службы охраны и сказали, что каждый объект срочно нужно оборудовать охранно-пожарной сигнализацией. Когда представители охранной службы озвучили сумму проведения технических работ и стоимость необходимого оборудования, Марина сказала: "Нет, ребята, Вы лучше сами себя охраняйте за такие деньги. Мы столько не зарабатываем, не потянем. Извините. Штраф дороже обойдётся, сказали ей. А сколько штраф? поинтересовалась она. Они тут же поняли, что могут стрясти с неё столько, сколько захотят, и с радостью начали строчить протоколы. Вот уже бюджет пополнится с её лёгкой руки. После продолжительных трений Марина рассталась с ними с чувством взаимного глубокого удовлетворения, а потом вслед за предшественником тоже перебазировалась к доблестным работникам милиции. Здесь, к счастью, все её знали. Разрешения подписывали не первый год. В кабинете заместителя начальника даже предложили кофе, поговорили по душам. Сказали, чтобы в течение месяца не было никаких происшествий, и тогда они подпишут разрешение на работу. У нас и так всё спокойно, сказала Марина. Но, конечно, обещаю, что станет ещё спокойнее. Усилим бдительность. С Дмитрием они встретились только через 2 месяца. Он вечером позвонил и сказал, что им необходимо поговорить. обсудить что-то важное. Она посмотрела уровень топлива в машине. Конечно же, муж поездил и оставил пустой бак. Нужно заехать на заправку. После последней статьи в газете, где на главной странице красовалась фотография Марины, её стали узнавать в городе. А оператор в окошке заправочной станции спросил: Вас теперь бесплатно нужно заправлять, Марина Алексеевна. Спасибо, улыбалась Марина. Это будет классно. Но, конечно же, вы шутите. Я понимаю. Дмитрий ждал в их любимом кафе. Он сидел за столиком и, увидев её входящую в двери, радостно улыбался. Как же он красив. И какая у него очаровательная улыбка. Ему на обложках журнала брутальный мужчина нужно красаваться, а не сидеть и пыль глотать в кабинетах, заваленных бумагами. Марина подошла быстрым шагом и села за столик на стул, предупредительно подставленный Дмитрием. Заждался, милый. Извини, на заправке задержалась. Он не стал тянуть кота за хвост, а сразу без долгих предисловий спросил: "Марина, ты подумала о моём предложении? У тебя ведь было достаточно времени". "Конечно, подумала", сказала Марина. "Допустим, я согласна. И как мы можем технически всё это осуществить? Воплотить нашу взаимную неземную любовь, скажем так?" в жестокую и настоящую реальность. «Первый шаг за тобой», — ответил Дмитрий. «Сначала тебе нужно развестись. Я помогу оформить все необходимые документы». К такому решительному повороту Марина абсолютно не была готова. Да муж ее попросту раздавит. Он умеет морально ее задавить и заставить ощущать, чувство собственной неполноценности, что бы она ни делала, всё равно будет только хуже. Димочка, милый, не гони лошадей, попросила она. Мы всё решим. Не переживай.